Иногда бывало так, что перед самым рассветом, когда все гости уже разошлись, а вечеринка закончилась, мы с Брюсом просто сидели и разговаривали. Именно тогда я увидел настоящего Брюса Уиллиса, добросердечного, заботливого и самоотверженного человека, прекрасного отца и замечательного актёра. И самое главное хорошего парня. Если он хочет, я останусь его другом на всю жизнь. Но как это часто происходит во многих других случаях, после этого наши пути редко пересекались. А сейчас я, конечно, каждый вечер молюсь за него.